Двенадцатый день. хрюндя спала, бесстыдно выставив белесый животик. На земле так не поспать, спинка горбатенькая. А вот на мягком ложе самое, что и есть блаженство. Хребетик утопает в нижнейшей перине. Лапки раскинула, пасть полуоткрыта. Либо простудилась, либо просто разнежилась. Он почесал пальцем мягкое брюхо. хрюндя по жабьей хихикнула и вяло задвигала во сне лапками. Из-за окна несся, как рок от далекого прибоя, говор. Долетали обрывки песен. Сильно пахло рыбой, что жарят на дешевом оливковом масле. Даже запахи множества немытых тел. По одним этим запахом подумал мрак, можно понять, что в городе очень много чужих. Не то чтобы бурбусейцы мылись постоянно, но воды хватает во всех колодцах, ручьях, множестве мелких речек. И барбузцы мылись все же чаще, чем артани или даже куявы. А эти пришлые как будто всю жизнь просидели в лесу или в пещерах. Запах просто едкий. Капля такого пота прожжет даже железо. Манмурт вошел усталый, с бледным лицом, но с достоинством. Поклонился. Хрюнде с восторгом прыгнула к нему сложа. Манмурт присел, предостерегающе вытянул перед собой руки. Жаба ломилась к нему через эту хлипкую преграду одолела. Манмурт подхватил ее на руки, а жаба тут же вылизала ему лицо и попыталась залезть на голову. Мрак следил ревниво, заметил. «Что это она тебя больше любит, Манмурт? Пора тебя казнить, ничего не поделаешь». Манмурт слабо улыбнулся. «Как вам будет угодно, ваше величество?» «Угодно», — сказал Мрак холодно. «Сядь вон там, сядь, сядь, а теперь ответствуй громко и ясно». «Нет, орать не обязательно, но ответ дай. Ты знаешь, что на мою священную особу не раз покушались всякие?» Манмурт воздел глаза к потолку. «Пусть боги примут души этих несчастных!» «Пусть!» — согласился мрак. «Ты тоже готовься!» «Я?» «Как ты думаешь, где заговорщики собираются на тайные встречи?» Манмурт подумал, сдвинул плечами. «Не знаю, ваше величество!» «Как-то я больше другими делами занимался». «А заговорчеством, — сказал мрак, понимающе только походя». «Ладно, как думаешь, они здесь, во дворце?» Манмурт сказал настороженно. «Вряд ли, здесь попасться легко. Скорее всего, где-то в городе». «А как с ними держат связь?» Манмурт снова сдвинул плечами, отчего жаба на его голове пришла в восторг, начала топтаться всеми четырьмя, морща лоб Манмурту, шевеля его ушами и надвигая кожу на глаза. «Думаю, нетрудно выйти незамеченным. Войти – да, но выйти – стражи даже не досматривают». «Ага», – сказал мрак зловещий, – «знаешь, я вот такого не знал». «Царю не следует входить в мелочи», – проронил Манмурт почтительно. «Для этого есть его верное приближенное». Однако мрак уловил настороженность в голосе придворного. Манмурт подобрался, глаза его быстро зыркали то на царя, то по сторонам. «С такими придворными приходится самому», — возразил мрак. «Скажи мне, мил человек, где ты был сегодня ночью? Что это ты невыспавшийся какой-то?» Манмурт сказал быстро. «Дома, в своей постели». «А чего невыспавшийся какой-то?» «Комары», — ответил Манмурт так же быстро. «Комары закусали». не артанские? Ну-ну, комары так комары. Это они тебя выгнали в полночи из дому. Это от них ты бежал, прячась в тени до самого квартала беженцев из Ортании? Или славии кто их разберет? Манмурт помолчал, сказал негромко. Я не помню, чтоб я выходил ночью. Мрак повернулся к Аспарду. Слыхал? Он твой. Тащи в подвал. Думаю, все скажет раньше, чем ты закончишь снимать с него шкуру. Аспарт поднялся, Манмурт вскричал торопливо. «Погодите, не надо, я все скажу!» «Погоди», — сказал Аспарту мрак. «Послушаем чуток, что он врет, а потом в подвал». Лицо Манмурта еще больше побледнело. Он заговорил быстрым шепотом. «Я не вру, я никогда ничего не замышлял против его величества!» «Тебя проследили через весь восточный квартал», — сказал мрак безжалостно. Там такое отребье, что приличный человек там не появится даже днем. А ты там рассказывал ночью и в конце концов скрылся в каком-то доме. Говори, с кем встречался? С Зауром? С заговорщиками?» Аспарт зловеще улыбнулся, окинул взглядом Манмурта с головы до ног. Задержал взор на пятках, откуда будет медленно сдирать кожу. Она будет трещать, отделяясь от плоти, отрываясь. И на розовом мясе начнут выступать сперва мелкие капли крови потом все крупнее и крупнее». Манмурт, смертельно бледный, воскликнул. «Ваше Величество, покарайте меня за ложь, но только в предательстве я не виновен». Мрак кивнул, сказал безжалостно. «Рассказывай». Аспарт вытащил меч, положил на колени. Манмурт вздохнул, заговорил быстро срывающимся голосом. «Ваше Величество, вы уже знаете, что я никогда не сажусь верхом. Помните, я не смог с вами на охоту». Но когда-то я был чуть ли не лучшим конником. У меня была прекрасная конюшня. Я покупал и продавал коней, а себе отбирал самых лучших. Словом, однажды я несся через этот проклятый восточный квартал с горью нагнем. Конь подо мной был подобен урагану. Я скакал и пел, орал, смеялся. Как вдруг через улицу побежал ребенок, за ним метнулась женщина. Я не успел подать коня в сторону. Все случилось слишком неожиданно. Конь ударил, стоптал. Понесся было дальше. И надо бы ехать дальше. Сколько мы топчем простолюдинов, они сами виноваты, что вовремя не убираются с дороги. Но я зачем-то, дурак, остановил коня, даже развернул и посмотрел. Они лежали в крови. Молодая женщина и ребенок, девочка лет трех. Мне стало жаль их. Я бросил им пару монет, повернул коня и уехал. Он замолк. Его ладони быстро потерли бледные щеки. Мрак поинтересовался в напряженной тишине. И все? «Если бы», — сказал Манмурт с тоской. «Надо было забыть. Я почти так и сделал, но через неделю как-то проезжал там снова, поинтересовался у прохожего, как дела с женщиной и ребенком, которых сбили конем. Он сказал, что деньги, которые бросил им богатый господин, тут же подобрали воры. Сама женщина лежит с обезображенным лицом, а у ребенка переломаны ножки, вряд ли выживет. И здесь, ваше величество, мне надо было бы ехать дальше». Ведь каждый день кто-то гибнет, кто-то ломает руки и ноги, а кто-то и шеи. Но я, дурак проклятый, слез с коня, вошел в тот дом. Да, женщину конь ударил копытом прямо в лицо. А ребенок, это была такая крохотная, прелестная девочка, она лежала с перевязанными ногами молча смотрела на меня. Она как будто узнала, что это я виноват. Смотрела серьезно и по-взрослому. Даже без укора, как будто все понимала. «Простите, ваше величество». Голос прервался, Манмурт умолк. Губы его дрожали, он суетливо вытащил платок, промокнул глаза. Хрюнде ворчала и пробовала снова взобраться к нему на колени. Мрак нарушил паузу. «Ты этой ночью был там?» «Ваше Величество, я не могу оставить им много денег, у нее все отберут. Я ношу им каждую неделю, а для ребенка наш лекарь делает лекарство. Я их тоже ношу». Аспарт предложил. Я могу спросить лекаря. Не надо, ответил мрак. А почему тайна? Манмурт в безнадежности развел руками. Может быть, ваше величество и видит другой путь, но со мной звезды не разговаривают. Меня засмеют и здесь, во дворце, и в восточном квартале начнется всякое разное. А так, у меня есть еще одна жена, о которой не подозревают все три моей жены. Есть еще один ребенок, ибо та девочка со сломанными ногами тоже стала моей дочерью. Аспарт спросил хмура «А давно это с тобой?» 12 лет», — ответил Манмурт тихо. После долгого молчания мрак прогудел. «Ну и кару ты на себя наложил. Не, Манмурт, я тебе не судья. Это ты нам всем судья, а не мы тебе. Смотри, хрюнди сейчас пустит лужу!» Манмурт ухватил жабу в охапку и умчался. На праздничные дни ворота остались распахнуты сутки напролет. Днем и ночью входили въезжали паломники, странники, просто крестьяне из соседних сёл. Жрецы в день Саития просили царя, чтобы по старинному обычаю было велено оставить городские врата распахнутыми настежь. От ворота до храма вдоль пути горело множество факелов и светильников. Ночь стала днем, только над головой все так же колыхалось огромное звездное море. Ворота царского дворца тоже оставались распахнуты. Можно было заглянуть во внутренности, но стража зайти во внутренний не позволяла. Лениво отгоняла зевак. Их было всего четверо, дюжих молодых ребят, неповоротливых, засматривающихся на полуголых женщин, что уж начали праздновать священное таинство. Время от времени перед дворцом появлялись группки зевак, делали вид, что пытаются прорваться вовнутрь. Стражи в свою очередь делали вид, что хватаются за мечи, и проказники с хохотом убегали. Полночь городская площадь начала заполняться паломниками. Однако город как будто чувствовал приближение беды. Городская стража, что по два-три человека патрулировала самые опасные кварталы, сейчас пугливо жалась к центральной части. Где казарма? Где знать? Да и ходили эти до зубов вооруженные люди уже не по два-три, а не меньше пяти, а то и десятками. Но чувствовалось, что их еще не боятся. Простолюдие откровенно скалило зубы, мальчишки свистели вслед. В город, как мухи на мед, потянулись нищие, бродяги, паломники. Прибывали на телегах целыми семьями, в крытых повозках. Постоялые дворы переполнились на второй день. Ночевали на полу, в коридорах, на столах, лавках. А когда уже и яблоку негде было упасть, прямо на городской площади поставили шатры, разместились. А по ночам жгли костры, били в бубны, Женщины плясали и пели на потеху горожанам. Аспарт скрипел зубами, вымаливал разрешение все в раз очистить. Совсем город загадили. Особо буйных бросить бы в темнице. Остальных погнать плетьми за городские стены. Мрак отечески увещевал. Надо ж быть добрее. Совсем озверел, будто конь копытом наступил. Нехорошо так. «Аспарт», — упрекнул он, — «ты ж прям зверюка какая лесная. Там же люди». Это мразь, заявил Аспарт твердо. Это либо грязная пена, что хозяйка всегда собирает половником и выливает собакам, либо та грязь, что на дне, по дну, по Да грязь есть во всех, глубокомысленно сказал мрак. Сейчас вот она выплеснулась, все и гуляют. И черные овцы, и белые, и серенькие. Нет, совсем белые не гуляют, но серых на площади много. Как с ними? Не знаю, сказал Аспарт сердито. Вот погуляют малость, рассудил мрак, и к утру побелеют. Разойдутся по домам. А если не разойдутся? Серость заразительна. Утро вечера мудренее, ответил мрак загадочно. До утра еще столько звезд. Столько звезд. К привычному небедному освещению из окон и от факелов на богатых домах добавились костры на площади и на улицах. Веселье, мелькнула мысль, чересчур бурная и уже достигло того накала, что вот-вот перейдет в буйную драку. Но когда драка в корчме, одно дело. А в город вошли, если верить Зауру, десять тысяч человек. Как он их сдерживает, чтобы немедленно не начали грабежи, непонятно. Хороший руководитель, знатный. Даже вышкаленное войско не просто держать в узде, а десять тысяч тупых головорезов... Из окна хорошо видны и далекие огни, что за городом. Сейчас они гаснут один за другим. Их затаптывают. Оставшиеся шайки варья прячут под одежду оружие и направляются к гостеприимно распахнутым вратам дворца, к самым богатым домам. На всех перекрестках улиц тоже полыхают костры. Если напрячь зрение, то заметно освещенные красными бликами фигурки. Пару раз блеснуло металлом, обнаглели, перестают таиться. Понимают, что городская стража им уже не помеха, а из дальних гарнизонов вызвать войска царь не успеет. Город не спал. Он никогда не спит в дни таких вот ежегодных праздников. Но чувствуют ли жители, что сегодня случится что-то страшное? Глашатые еще вчера прокричали на всех перекрестках, что всем жителям города надлежит ночью быть дома, ибо ожидаются драки, пьянства, разбои, что всегда бывает в дни больших гуляний. Но так как в этот раз нахлынуло паломников в пятеро больше, то и убийств ожидается больше. Пусть, дескать, прибывшие в город бьют друг друга и даже режут, но чтоб добропорядочные граждане не вмешивались. А кто окажется в полночь на площади, где ожидается наибольшее гуляние и драка, то пусть пеняет на себя. Царь не защищает тех, кто не выполняет его наказы. Он вздрогнул. Со стороны башни главного храма потек густой медный удар. За ним еще и еще. И сразу же огни в городе пришли в движение. Медленно потекли к центру города. Сюда, городской площади, где высится и его дворец. Испуганно завыли собаки, а внизу у стен дворца слабо зазвенело железо. Сонные стражи поднимаются на ноги, берутся за оружие, зевают, бессмысленно таращат глаза во все стороны. Обеспокоенный Аспарт вышел из дворца, прокричал с высоты мраморных ступеней. «Эй, народ, праздненство уж началось у храма. Там сейчас главный жрец выносит священную купель. Все туда, туда!» Сзади раздался негромкий голос. «Ты хорошо, — сказал Аспарт, — а теперь иди в хату». Аспарт подпрыгнул, обернулся, как ужаленный. «Ваше величество!» Мрак ухватил его за рукав, потащил назад к воротам. На площади народу набралось столько, что смяли шатры, стоптали, вбили в землю. Неожиданно оказалось, что вся площадь заполнена мужчинами. Женщин почти нет, как и детей. Все вытаскивают из-за пазухи, из мешков, мечи и топоры. А аспарт дал себя затащить в ворота. Откуда-то набежали крепкие люди в доспехах, захлопнули створки. Загремели металлические засовы. Мрак сказал со злым удовлетворением. «Вот теперь начнем потеху. Давай за мной!» Аспарт, ничего не понимая, метнулся за мраком. Тот взбежал по винтовой лесенке наверх. Там на плоской крыше дворца установлены столы, легкие кресла. Прислуга расставляет кубки, блюда, кувшины с вином. Аспарт ахнул. Сверху видно, что это совсем не разношерстная толпа бродяг, которую вдруг обуяла страсть к драке. Один отряд, самый многочисленный, С гиканьем и свистом ринулся на штурм ворот дворца. Другой двинулся к казарме. Третий направился к выходу с площади в сторону храма. Остальные бурлили, там шныряли выжаки помельче, сбивали в новые отряды, кричали, замешкавшихся били дубинами. Аспарт вскрикнул. «Это что, бунт?» «Это наш флот», — ответил мрак. Он наклонился, следил внимательно. Аспарт вскрикнул. «Какой флот?» У нас и кораблей почти нет. Будут, ответил мрак лаконично. Он перегнулся через парапет, крикнул страшным голосом, что как удар грома разнесся над всей площадью. Тихо, вы там, внизу! С вами изволит говорить ваш всемилостивый царь. Площадь начала умолкать. Остановились даже задвигавшиеся было отряды. Один из вожаков, что вел отряд на ворота дворца, крикнул дерзко. Царь! «Быстро открывай ворота, царь!» Мрак опустил вытянутую руку большим пальцем вниз. Звонко и страшно свистнули стрелы. Вожак вдруг стал похож на вставшего на задние лапы огромного ежа. Но только ежа, у которого иголки в раз выросли со всех сторон. Толпа на площади, как один человек, устрашенно вскинула головы. На высокой крепостной стене, что опоясывала площадь со всех четырех сторон, Поднялись во весь рост люди в сверкающих доспехах. Их была масса, даже странно, что все там поместились. Некоторые все еще поспешно сбрасывали грязные плащи нищих, погорельцев, бродяг. Тут же хватали луки и поспешно накладывали стрелы. И каждый видел, что это не городская стража, что может разве что дать в зубы да отволочь в тюрьму. На крепостной стене, окружившей городскую площадь со всех сторон, армия. Жестокая и безжалостная. Мрак сказал громко. Но есть еще желающие сказать мне «Эй ты, царь!» Повторяю, я добрый и всемилостивейший. Пока что всемилостивейший, так что пользуйтесь моей мягкостью. Так вот, я милостиво повелеваю встать на колени и наклонить головы. Да, повяжут, но не казнят, уроды, поняли? Всего лишь отправят на корабли. «Грибцами, а то у нас тут неделями не бывает ветра!» Один из вожаков закричал. «Не слушайте! Мы сейчас выбьем ворота!» Мрак опустил палец. Храбрец поперхнулся кровью, когда две стрелы пробили грудь, а третье — горло. Мрак сказал зычно. чтобы вы не мечтали лишнее, скажу сразу. Не ожидали? Я знал про ваш хитрый замысел. Ничего не скажу, все здорово!» Но я тайком вызвал армию Геонтия. Это его стрелки на стенах. И его железные войска вот сейчас перегородили все выходы с площади. Вы можете попытаться выбить ворота дворца. Попытайтесь. Если вас не перебьют стрелами раньше, то здесь, во дворце, вас встретят две тысячи самых лучших, самых отборных ветеранов. За спиной Аспарт пробормотал. «Какие две тысячи? Нас человек сорок!» «А мы с тобой разве не стоим по тысяче?» Ответил мрак тихо, а в толпу крикнул мощно. думаете дурни, но думайте быстро, вы в ловушке. Отсюда только два выхода. Либо с веревкой на шее, либо ногами вперед». В толпе бурлило, все оглядывались на отряды, что ушли первыми. Один сражался в узком переулке, все еще стараясь прорваться через баррикаду. Остальные рассеялись, оставив много убитых. Мрак крикнул зычно. «Заур, ты меня слышишь? Я знаю, что слышишь. В этот раз я переиграл тебя. Для тебя откроют врата, я хочу переговорить с тобой». После долгого молчания кто-то, присев за спинами, крикнул «А если его здесь нет?» Мрак прогремел снова на всю площадь. «Заур, или тебя называть Плаунцом Восемнадцатым?» Я все знаю, Заур. Давай поговорим. Я даю слово, что вернешься к своей рате оборванцев в целом и невредимым. Толпа расступилась. Вперед выдвинулся отряд крепких молотцев с короткими мечами, которые так легко прятать под одеждой. Но все в кольчугах, либо пластинчатых доспехах. А их получили явно в городе. Молодцы расступились. Вперед шагнул человек в кожаных латах. Я, Заур, сказал он сильным голосом. «Откройте врата!» Аспарт оглянулся на мрака, тот расхохотался. «Ты такой же заур, как моя жаба, дракон! Пусть выйдет настоящий, я очень хорошо его знаю в лицо!» Человек в латах повернул голову, что-то сказал. Ему не ответили, из отряда вышел еще один, в таких же латах. Но теперь даже Аспарт ощутил, что на этот раз видит настоящего повелителя этой орды. «Я здесь!» произнес Заур. Аспарт крикнул. «Пусть твои люди отойдут немного. Я не хочу, чтобы они попытались ворваться в открытые ворота». Заур поколебался, с неохотой бросил несколько слов. Его люди помрачнели, мрак поймал ненавидящие взгляды. Многие посматривали чересчур прицельно, но всяк видел, что даже если удалось бы попасть в узкую щель на крыше, то царь не будет ждать, пока его клюнет стрела. Аспарт выждал, когда Заур приблизился вплотную, приоткрыл створку. Заур быстро вошел, и тут же двое воинов захлопнули ворота. Аспарт заложил засов, повернулся, меч выпал из его руки. — Черные небеса! — воскликнул он. «Великий жрец -плавунец — Великий жрец-плавунец? Заур кивнул. — Ты всегда был догадливым, Аспарт. Аспарт всматривался в лицо верховного жреца, что оказался главой ночных разбойников, с гневом и непомерным изумлением. Он даже про меч забыл, глаза вылезали из орбит. «Не могу поверить», — пролепетал он. «А как же Заур?» «Так же, как и плавунец», — ответил Заур сухо. «Меня вроде бы хотел видеть ваш царь». А Спарц похватился. «Ах, да, конечно, точно. Дуй наверх. Его величество изволит принять там». «На крыше?» спросил Заур насмешливо. «Царь должен на все взирать сверху», строго сказал Аспарт. «Он не верховный жрец, у которого две личины, и по ночам грабить не ходит». «Да», — ответил Заур в тон, «ваш царь любит безопасную жизнь». «Не дерзи», — предупредил Аспарт хмуро. «Ишь, верховный жрец, как только боги не возмутились, я бы на месте бога уже пришел за таким жрецом». «Потому ты и не бог», — ответил Заур. И деяния бога тебе не понять. А вот мне пути богов ведомы. Аспарт молча подобрал меч и двинулся за этим гостем следом. Еще двое воинов, тоже потрясенных до самых пяток, двигались по сторонам с обнаженными мечами. На плоской крыше дворца, отделанной дорогими породами дерева, стоял пышно накрытый стол. Вокруг несколько легких кресел, но сам царь склонился над парапетом, рассматривал внизу народ на площади. Обернулся на стук шагов. Широкая улыбка растянула рот. «Заур!» – проревел он. «Ну ты, орел! Как ты нас обводил вокруг пальца? Это же рассказывать будут!» Заур церемонно поклонился. Мрак указал на кресло. Заур сел. Аспарт по кивку мрака сел тоже, но обнаженный меч держал на коленях, а острие было направлено в бок Зауру. Двое воинов встали в сторонке но глаза их следили за каждым движением вожака-разбойников. Мрак с грохотом придвинул кресло, сел. Руки его были обнажены до локтей, и когда он положил их на стол, Заур загляделся на эти могучие длани, толстые, мускулистые, покрытые темными волосами, больше похожими на шерсть. Когда он поднял, наконец, взгляд, в глазах был вопрос. «Ваше Величество», — сказал он осторожно. Вы, в отличие от Аспарда, не осыпаете меня упреками, что я опозорил высокий сан жреца. Почему? И вообще у меня странное ощущение. но ну, ну поощрил мрак. Мне почему-то кажется, что мы с вами уже виделись. аспарт хмыкнул. Еще бы, сказал он саркастически. Ты же являлся несколько раз и рассказывал, какую лучше ловушку устроить. Заур покачал головой. Нет, это другое. Ладно, это померещилось. Давайте о том, для чего вы меня пригласили. Аспарт многозначительно заулыбался, но мрак радостно взревел. Ты это чё, совсем заграбился? Одно и то же долбишь, как дятел. Ты видал дятла? Во-во, как дятел. Там в пещере спрашивал, здесь спрашиваешь. Заур вздрогнул. Несколько мгновений всматривался в мрака. Глаза начали расширяться. Челюсть отвисла, а из груди вырвалась потрясенная. «Великий род!» «Ага», — сказал мрак, довольный. «Признал? Так это был... Это были вы, ваше величество?» «Хм», — сказал мрак. Он высморкался, вытер пальца о скатерть и посмотрел на Заура хитрым глазом. «Своих царев знать надо! Ну ладно, это так, шуточки. У меня к тебе серьезное дело, но ты сперва расскажи». А то вон Аспарт прямо умрет от нетерпения. Все жизненный кругозор расширяет. Расскажи, как ты кувшин до да браслет увел? Там же столько охраны было. Друг на друге всю ночь сидели, пошевелиться боялись, тебя ждали. Кувшин? Переспросил Заур рассеянно. Да все просто было. Я украл с крыши, раздвинул там черепицу, сидел и ждал, пока эти дурни задремлют. А как не задремать, когда тишина, темень, скука? Сперва они болтали, потом я услышал храп. Тут же я осторожно опустил длинную камышинку со свиным пузырем на конце, опустил прямо в отверстие кувшина. Там горло узкое, а бока широкие. Потом начал дуть. Мрак хлопнул себя ладонью по лбу. Пузырь раздулся внутри, а заткнул камышинку и вытащил кувшин. Как просто. Еще и черепицу сдвинул на место, так что никто так и не понял, куда девался кувшин. «Да», — согласился Заур. Но поставьте кувшин там снова, я утащу его другим способом. Никто не догадается, каким. Но когда расскажу, все скажут разочарованно. Как просто, мы бы сами додумались. А как браслет? Ах да, ты ж тогда сумел прикинуться самим аспардом. Как тебе удалось? Проще паренной репы. Я проник в комнату с одеждой, она совсем не охранялась. Там увидел плащ начальника дворцовой стражи, его роскошный шлем с перьями. Ну, накинул плащ, надел шлем, зашел с подлунной стороны, чтобы светило в спину, а лицо мое оставалось в тени. Раскрыл дверь и сказал, «Хорошо, молодцы, уже рассвет, можете идти отдыхать». Все уже почти валились с ног, а когда я им сказал такое, да еще голосом начальника стражи, их как будто унесло ветром. Я взял браслет, отнес плащ и шлем на место. «А почему не спер?» – поинтересовался мрак. У Аспарда шлем и плащ знатные. Стража на выходе заметила бы. А так пришел конюх и ушел конюх, которого никто не замечает. Мрак рассеянно сжал и разжал кулаки. Руки лежали на столешнице. Он по рассеянности уже перестал надевать длинное бесформенное одеяние царев, оставаясь в рубашке из дорогого выбеленного полотна. К тому же рукава подвернул, а на груди расстегнул. Так что не только Заур, но и Аспарт не мог оторвать глаз от могучей стати царя-звездочета. звездочёта — произнес мрак, — «давайте переодели». «Понимаешь, Заур, ты бы видел, что за рожа вокруг, каждый день, либо дурни, либо большие дурни, а то и громадные как слоны. Веришь ли? Человечек с ноготь, а дурень со слона?» и «Я тоже думал, что так не бывает. Одни из них верные, другие не очень» третий спят и видят как бы ножиком под царские ребра. Но что самое поганое, нет орлов, понимаешь? Да ты это хорошее вино. И не отравленное. Заур не пил. Медленно поворачивал кубок между пальцев. Брови сдвинулись. Он поглядывал по сторонам, словно тянул время. а спарт сопел рядом. Кому понравится, если царь так обзывается? Вроде и хвалит, но так что хоть вешайся. И говорит как-то непонятно. Что за пещера? Что за тайны? Он видел, как проклятый разбойник быстро зыркнул в его сторону. Гад сразу понял, что ему, начальнику дворцовой стражи, неведомо, куда и зачем ходит охраняемый им царь. Жар опалил лицо и уши. Аспарт чувствовал, как запылало от прилива горячей крови даже шея. Заур кивнул, словно Аспарт подтвердил его догадку. На царя смотрит с великим изумлением, уважением и даже почтением, как на противника, который переиграл чисто, без подвохов, не придерешься». «Да», — проговорил он медленно, — «вы, Ваше Величество, все-таки орел». «Я сделал самую большую ошибку», — мрак отмахнулся. «А каково орлу среди кур?» «Вот и подумал, что дурость тебя навесла, ты вон какой, дважды меня обвел вокруг пальца». Да такому «Такому... цены нет. Тебя хоть поставь послом к ящеру, хоть дай тебе плести интриги против соседей. А соперниками у тебя будут не купчишки да мелкие торговцы, а цари, короли, ханы». Заур кивал, слушал, снова кивал. Иногда потягивал вино, с наслаждением прикрывал глаза, смаковал. «Почему?» – спросил он. «Почему? Ведь я разбойник». Мрак отмахнулся с великолепной небрежностью. «Да брось, все мы разбойники. Только те, кто успел захватить власть, тот уже не разбойник, а зовется иначе. Чистые да честные таким сбродом править не смогут. Они всю страну кровью зальют». «Да, нас поймали хитро», — сказал Заурнив Попад. Глаза его были отсутствующими. «Как?» «Да был у меня один верный человек», — ответил Мрак небрежно. По ночам сам разбойничал. Слышал, шайку волдыря сничтожил. Вот он походил, послушал. Дознался, что будет большой сбор всех мелких вожаков там, в пещере. Побывал там, послушал. Заур кивнул. «Похоже, — признал он, — мне кажется, я даже припоминаю того человека. Мне рассказывали про полуголого варвара, что в одиночку справился со всей ватагой волдыря. Мол, совсем дикий человек — зверь». Дурак не поверил, а мог бы докопаться еще тогда. Нет, я все-таки дурак. Мрак широко улыбнулся. Никто ж не догадался. Вот посмотри на Аспарда. И сейчас ничего не понимает, а ведь честнейшей души человек. Заур, у тебя зоркий глаз. Ума бы еще к нему, вздохнул Заур горько. Какой тебе еще, возразил мрак. Ты чуть не сделал то, что не удалось ни одному из претендентов на трон, а их были тысячи. Такого орла, как я, дважды обставил. Заур печально покачал головой. Но не хватило, не хватило на третий, самый-самый. А что с моими людьми? Ах да, на весла. В самом деле, зачем рубить голову, когда можно вот так? Так идешь ко мне? Спросил мрак с надеждой. Заур допил вино, поднялся. Взгляд его черных глаз был чист и ясен. Ваше Величество. — сказал он негромко. — Вы же понимаете, что каждый мужчина хочет, если не прожить красиво, то хотя бы умереть. Прожить мало кому удается, это ж мириады подвигов. А вот умереть... Так что убьют ли меня здесь? Размечтался, — ответил мрак грубо. — А тебе, значит, будут петь песни, а я злодей? А Спарт незаметно для всех перевел дух. С великим облегчением проводил Заура до лестницы, а потом и вниз до самых ворот. Крикнул ворам, чтобы отошли подальше. Заур вышел, стражи поспешно закрыли на все запоры. Мрак с крыши морщась наблюдал, как огромная толпа разом взревела, двинулась в сторону ворот, а потом разом изменила направление и ринулась на баррикаду в переулке. Там загораживали проход телеги, груженные булыжниками. Их не опрокинуть. А копейщики Геонтия быстро и умело наносили раны штурмующим. Да еще град стрел со стен. И вскоре толпа отхлынула а на булыжной мостовой осталось полсотни трупов в красных лужах один из вожаков сумел увлечь небольшой отряд в пару сот человек на другую баррикаду там показалась защита слабее но звезды померкли, когда со стен раздался змеиный свист стрел последние из нападающих пали уже на самой баррикаде Солдаты геонтия рубили быстро умело и безжалостно геонтия отобрал в самом деле лучших пообещав после истребления варья двухнедельный отпуск. И Еще трижды пытались прорваться, бросались в разные стороны, но все больше тупое отчаяние овладевало толпой. Многие уже бросили оружие и сидели в позе покорности. Наконец на площади затихло. Воры сидели покорные, склонили головы. Одну из баррикад со стороны войск разобрали, воины выходили через узкий проход, связывали, уводили мелкими группами. Если у кого и была надежда ускользнуть, геонти не оставил хитрецам ни шанса. Среди варья оказалось несколько веселых женщин из местных. Да с десятка три мужчин клялись, что они жители Барбуса. Вот их дома, есть свидетели. Но геонти отмахнулся. Порядочным людям нечего делать ночью среди варья. Всех на весла. «Ваше Величество», – доложил он ликующе, – «удалось взять больше, чем ожидалось». Я думал, от силы явится тысячонка другая, но чтоб десять тысяч. Сколько осталось? Храбрых нашлось не больше пятисот. Их постреляли, порубили. Еще, думаю, столько же порубить. Зачем? Больно хилые да слабые для весел, сказал Геонтий откровенно. Мрак поморщился. Я обещал всем, кто сдастся, веревку заменить цепями на веслах. Ладно, но только в эту ночь, понял? Сойдет. Вроде бы они тоже герои, на баррикаду лезли. Безумно храбрые. А потом нени ни, -ни. Геонтий поклонился, отступил. Спасибо, Ваше Величество. Теперь у нас будет сильный флот. Погоди, остановил мрак. Что с Зауром? Пока не нашли, ответил Геонтий. Но я ж на глазок насчет десяти тысяч. Мы едва половину вывели. Еще и завтра будем вязать и уводить. Только куда? Разве что временно поместить на каменоломне? «Помещай!» – разрешил мрак. «Только Заура не упусти!» У него была, если не надежда, то смутное желание, чтобы Заур как-то улизнул, спасся. Однако, когда вязали и уводили последнюю тысячу, его отыскали. Затоптанного, изувеченного, со множеством колотых ран. Горло перехватили от уха до уха, голову пробили. С левой стороны груди зияла широкая дыра, откуда уже не текла кровь. «Свои же отомстили!» объяснил Аспарт. Он сиял, приподнимался на цыпочки, вздувал грудь. «Бесчестный люд, ваше величество!» «Да везде одинаковы», — возразил мрак. «Но не скажите, ваше величество». «А у нас не так?» «Вон, разок всего, посмотрел на звезды так сразу, слезай с трона, власть переменилась. Хорошо зад у меня, как у слона. Заморились трон из-под меня вытаскивать, а кое-кому я вообще руки отдавил вместе с головами» умный человек он был аспарт вот ты человек честный потому не годен в царе в большие правители у тебя сразу все разворуют а такой вор как заур даст у себя украсть он еще и куявию сортаний голыми оставил бы сам знаешь каким он был в моем государстве свое ухитрился создать